Глава 10. Вид сборочной платформы навеял воспоминание о строительстве Второго шанса. То время казалось Найджелу уже весьма отдалённым, и жизнь тогда была намного проще и спокойнее, а сейчас Жезэль Суинсл и его родной сын Отис вели его сквозь лабиринт рещёчатых структур к огромному цилиндру из малметала, где происходила сборка Вероники. Семейный корабль династии намного превосходил второй шанс размерами и представлял собой целую грость сферических секций, расположенных вдоль центральной оси. Найджел сперва решил построить 11 таких кораблей, но уже началось изготовление отдельных составляющих для четырёх кораблей из следующей партии. Теоретически даже один корабль вроде Вероники был способен вместить достаточно оборудования и генетического материала, чтобы дать начало новой высокотехнологичной цивилизации. Но Найджел не хотел довольствоваться малым, ведь он принадлежал к самой большой династии во всём содружестве. Космическая флотилия должна была стать залогом успешного развития нового человеческого общества. Своручем теперь Найджел уже не был уверен, что успеет завершить строительство. Вместе с остальными гражданами содружества он надеялся, что атака боевых кораблей на врата ада будет удачной. И когда стало известно, что червоточины Праймов вновь открылись над утраченными 23 планетами, Найджел испытал огромное разочарование. К такому провалу он не был готов. На данный момент укомплектовано 4 корабля. докладывал Отис. «Эол и Ол и Сумарс будут готовы к предварительным испытаниям уже через 10 дней. У нас может и не быть этих 10 дней, сказал Найджел. Только никому не говори, Жизель, позаботься о том, чтобы в случае вторжения на ковчегах разместилось как можно больше членов династии. Для переходов нам потребуется устойчивая червоточины. В основном будем рассчитывать на те, что есть в распоряжении разведывательного отдела. Но надо предусмотреть и запасные варианты. Будет сделано. В невесомости её красивое лицо слегка припухло, но выражение тревоги на нём читалось отчётливо. Насколько это вероятно? Найджел прервал плавное парение, ухватившись рукой за карбоновую стойку основания мощного манипулятора и остановил взгляд на моторном отсеке, имеющем грибовидную форму. Секция располагалась на носу корабля, её края, загибаясь зонтиком, прикрывали передние модули. Наружный слой, покрытый пористой сталью, отливал синевато-зелёным, словно панцирь насекомого. Автоматизированные системы в цилиндрической решётке главным образом простаивали без дела, поскольку основные части, доставленные с кресата были установлены, и работа продолжалась лишь над подключением сферических модулей к корабельному источнику энергии и системам жизнеобеспечения. Это известно одним праймам, сказал Найджел. Но после нашей неудачи у вратада ответный удар наверняка не заставит себя ждать. Но праймы не знают, где находится наш мир, заметил Отис, и даже не догадываются о его существовании. Ведь он не числится в базе данных содружества. Отыскать Криссат будет нелегко. Это даст нам некоторый запас времени. Я и сам не хотел бы прибегать к эвакуации, ответил Найджел. По моему убеждению, это флотилия последнее средство. А пока я готов использовать для защиты содружества наше оружие. Именно об этом я и хотел вам сказать. Уиттис напряжённо улыбнулся. Мы задействуем фрегаты? Да, сынок. И боевая миссия будет поручена тебе. Слава богу. А то я уже подумал, что мне придётся сидеть здесь, пока всё не кончится. Не будь таким легкомысленным. Я бы предпочёл обойтись без кровопролития. Отец, ты же собираешься полностью их истребить. Найджел прикрыл глаза. В последнее время он нередко жалел, что не верит в Бога. в любого бога, в любое сверхъестественное существо, которое благосклонно выслушало бы его молитвы. Я знаю. Работы над фрегатами далека от завершения, вмешалась Жизель. А наше оружие ещё не прошло испытания. Мы закончили только этап подготовки необходимых компонентов. Поэтому я и здесь, сказал Найджел, радуясь возможности сосредоточиться на конкретной проблеме. Мы должны ускорить темп работ. Как скажете, но я не знаю, насколько это удастся. Покажите, в каком состоянии корабли сейчас. Сборка фрегатов производилась в отдельном малметаллическом боксе, прикреплённом к основной платформе и похожем на чёрную раковину. Найджел нырнул в узкую соединительную трубу, ведущую в бокс, и она притолкнула его при помощи электромускулов. как в горнолыжном подъёмнике. В первый момент могло показаться, что он ощутился в машинном зале огромного парохода XIX столетия. Здесь было жарко и шумно. Воздух, насыщенный запахом горячего пластика, содрогался от металлического лязга. Огромные стрелы подъёмников со свистом летали в тесном пространстве, словно поршни древних механизмов. Небольшие манипуляторы, подвозившие детали, со змеиной ловкостью скользили по рельсам. Куда ни кинь взгляд, вокруг движущихся частей механизмов повсюду горели красные предупредительные голограммы. В самом центре этой механической кутерьмы, тёмной грудой, возвышался фрегат Харибда. По окончании работ он должен был превратиться в плоский эллипсоид, покрытый слоем активного маскирующего композита. Но сейчас корпус ещё не был полностью собран. Сколько времени продлится сборка? спросил Найджел. Несколько дней, ответила Жизель. Вскоре после этого можно будет приступать к полётным испытаниям. Больше нельзя медлить, сказал Найджел. Движением ноги он отцепился от полосы липучки и подлетел ближе. Как обстоят дела на трёх других сборочных площадках? Там мы продвинулись ещё меньше. Монтаж ещё не начат. Мы ждём, пока в первом фрегате не выявятся все мелкие недоработки. Как только они будут исправлены, мы сможем выпускать по одному фрегату каждые 3 дня. Найгелу хватился рукой за направляющую одного из манипуляторов рядом с голографическим значком и стал всматриваться в корабль, наполовину скрытый и мелькающими механизмами. В средней части костовы виднелась гладкая выпуклость кабины экипажа. Там более двух десятков роботов устанавливали дополнительные элементы и соединяли кабели. "Эй, ты что, ослеп?" раздался рядом с Найджелом чей-то голос. "Держись подальше от предупредительных знаков". В 5 метрах от него из центра красных концентрических окружностей выскользнул Марк Вернон. "Здесь опасно находиться". Мы не установили обычных ограждений. А, воскликнул Найджел. Спасибо, что предупредил. Жизель из-за его спины свирепо сверкнула глазами. Марк, внезапно осознав, на кого кричит, смущённо моргнул. Ой, здравствуйте, сэр. Жизель. Найджел заметил, что Марк покраснел, но так и не извинился. Это ему понравилось. На данном участке Марк был полноправным хозяином. Затем Л. дворецкий Найджела выдал досье на этого работника. Чёрт побери, во вселенной есть хоть кто-нибудь, кто, кто и не имел бы отношения к Мелони? Марк Вернен ворчливо представил его Жизель, управляющий этим сборочным отсеком. Рад познакомиться, Марк, произнёс Найджел. Я тоже, всё ещё недовольно ответил Марк. Но вам следует быть здесь поосторожнее, сэр. Я не шутил. Понимаю. Значит, ты здесь самый главный? Марк пожал плечами, но забыл, что находится в невесомости. Для сохранения положения ему пришлось уцепиться за алюминиевую распорку. Собирать всё это в одно целое чертовски интересно. Мне нравится. В таком случае, прошу меня простить, поскольку я намерен испортить тебе удовольствие. Э, как это? Марк перевёл взгляд на Жизель, но и на её лице было недоумение. Полностью функционирующий фрегат нужен мне в системе ОСК через 30 часов. Марк невольно хмыльнул. Невозможно. Мне жаль, сэр, но это просто невозможно. Он вяло махнул рукой в сторону скелета Харибды. Это первый фрегат, который мы доводим до ума, и проблемы возникают каждые 10 минут. Поймите меня правильно, я считаю, что корабли превосходны, и когда процесс сборки будет отлажен, наша команда постарается его оптимизировать, насколько это вообще возможно, но не сейчас и не в самое ближайшее время. Найджел и не думал сдаваться. Отсоедините этот отсек от сборочной платформы и прикрепите к одному из готовых ковчегов. Вы будете продолжать работу по пути к Уэссексу. А? Несмотря на невесомость, у Марка едваня отвалилась челюсть. Есть какие-то технические причины, которые могут помешать? Э-э, ну я никогда об этом не думал. Наверное, нет. Нет. Хорошо. Я хочу, чтобы вы всё сделали в течение часа. Забирайте с собой кого угодно, но Харибда должна быть готовой к полёту. Вы хотите, чтобы я тоже отправился? Ты же эксперт. Хм, да, правильно. Ладно. Эм, могу я спросить, почему фрегат так срочно потребовался на Уэссексе? Я уверен, что наша Звезда будет первой в списке целей следующего вторжения Праймов. Угу, понятно. Не скромничай, Марк. Ты проделал колоссальную работу, помогая людям на Элане. Я горжусь тем, что ты один из моих потомков. Я знаю, ты нас не подведёшь. Найджел подал знак Жизель и Отису, оттолкнулся от основания манипулятора и направился к соединительной трубе. Оружейную секцию мы тоже пристегнём к ковчегу. Теперь я хотел бы встретиться с разработчиками. Какой ковчег годится для этой цели? Искатель уже совершил два пробных полёта, сказал Отис. Испытания прошли успешно. Он подходит больше всего. Значит, искатель провожая взглядом исчезавшего в переходной трубе Найджела, Марк привалился к тонкой распорке. Пот выступил изо всех пор его тела, образовав на коже противную холодную плёнку. "Первое в списке целей вторжения", горько прошептал он и оглянулся на недостроенный фрегат. "Неужели всё сначала?" На иллюминате было уже 4 часа утра. Когда Паула наконец покинула место происшествия и направилась к станции Какате, всех обитателей башни Гринфорд к этому моменту уже обследовали медики и криминалисты. Несколько преступников, проводивших операцию по нейронной модификации, были увезены в полицейский участок. Городские больницы оказались переполнены пострадавшими. Они поступали не только из Гринфорда, но и из ресторана на верхушке дерева. Специалисты городской технической службы уже оценивали ущерб, причинённый Шафрановой клинике. Группа следователей изымала уцелевшие электронные модули для анализа содержащейся в них информации. В оперативном центре Паула сняла бронированный скафандр и передала его для упаковки своим сопровождающим. Оставив силовой костюм защиты, она надела поверх него длинную серую юбку и толстый свитер из белой шерсти с открытым воротом. Украшением служил коричневый кожаный пояс с серебряной цепочкой. Эта вещица была из собственного гардероба Паулы, но техники из службы безопасности Сената её немного доработали. Всё в порядке? спросил Хоши. Операция прошла немного не так, как я ожидала. призналась Паула. Её Лдворёцкий тем временем произвёл проверку готовности силового костюма и пояса. Надеюсь, что это ещё не конец. Всё готово к отъезду. Команда на месте, оборудование уложено. Он окинул взглядом четыре чёрных контейнера с аппаратурой и активировано. Хорошо, тогда пойдём. Они спустились на подземный уровень. Где были оборудованы камеры задержания. Вокруг одной из них толпились два десятка вооружённых роботов. По обе стороны от входа стояло по офицеру из местной полиции. Внутри был только один человек. В центре камеры, вызывающе сложив руки на груди и разъярённо сверкая глазами, стояла Мелони, всё ещё в форме медицинской сестры. Паула приказала офицерам открыть дверь. Мелони не тронулась с места. "Я подумала, мы бы могли поговорить по пути обратно", сказала Паула. Она ничуть не сожалела о задержании Мелони. Паула догадывалась, что ради посещения шафрановой клиники девушка воспользовалась незаконными методами. "Вам известно, сколько времени меня здесь продержали, с точностью до секунды? А в чём дело?" Мелони сердито фыркнула. "Можешь остаться здесь, если тебе это больше нравится". Доброжелательным тоном произнёс Хоши. Полицейские займутся тобой, когда у них освободятся руки. Сегодня ночью у них масса дел. Мэло незлобно зарычала. Я даже не могу выйти в унисферу. Здесь работают системы подавления, пояснил Хоши. Довольно эффективные, верно? Мэло не перевела взгляд на Паулу. Куда? Что куда? переспросил эта. Вы сказали, что мы поговорим по пути обратно. Куда это? На землю. У нас билеты на ближайший экспресс в первый класс. Отлично. Хоть что-нибудь. Мэлони вышла из камеры. Где машина? Хоши вежливо указал на пандус. Снаружи Мэлони тряхнула головой, словно поражаясь их недогадливости, а затем размашистыми шагами направилась к выходу. Паула и Хоша недоумённо переглянувшись, пошли за ней, а следом двинулись четыре контейнера. Пандус подземного гаража выходил прямо на улицу у самой площади перед башней Гринфорд. При виде полного разгрома Мелони в изумлении замерла. Паула и Хоша остановились по обе стороны от неё. Репортёры, сгрудившиеся у ограждения, начали выкрикивать вопросы. В виртуальном поле зрения Паула увидела, что Мелони едва выйдя из зоны, где блокировалась связь, приняла несколько закодированных сообщений и отправила два. Шесть кварталов Олвин-стрит до сих пор оставались закрытыми для транспорта. Кареты скорой помощи уже разъехались, и лишь пожарные расчёты со своими роботами ликвидировали последствия взрыва. Восемь автомобилей, находившиеся рядом с таксире НН, превратились в обгоревшие обломки, отброшенные к стенам зданий. Ещё два десятка машин отделались меньшими повреждениями. Всех их при помощи мощного крана постепенно загружали на трейлеры. Роботы муниципальной службы поливали тротуар, смывая остатки крови. За столиками окрестных баров собралось множество любопытных. Универсальные роботы скользили по стенам и смахивали остатки разбитых стёкол. О боже, пробормотала Мелони. Несколько секунд она осматривала разгромленную площадь, затем развернулась, чтобы взглянуть на башню Гринфорд. "Я же говорила, что здесь небезопасно", сказала Паула. К ним подъехал полицейский фургон. Дверца скользнула в сторону, все трое забрались внутрь, а контейнеры поднялись в багажное отделение. Я вспомнила Рентаун. Едва слышно произнесла Мелони, когда автомобиль тронулся с места. "Я надеялась, что всё забыто, но то, что я сейчас увидела, оживило воспоминание. Это было ужасно". Паула решила, что Мелони искренне расстроена. Видеть смерть в таких масштабах всегда нелегко. Хоши с безучастным видом отвернулся к окну. "Ваши люди пострадали?" спросила Мелони. "Кои кто?" Мне очень жаль. Они не знали, чем рискуют. Все они будут оживлены. Если только от нашего общества что-то останется, мы об этом позаботимся. Полицейский фургон доставил их на станцию ККАТЭ задолго до отправления поезда. Обширное помещение насквозь продувалось холодным ветром с Ланграсана, огибающего самый маленький сортировочный участок, какой только видела Паула в содружестве. Иллюминат не производил на экспорт никаких граммовских предметов. Здесь выпускались только миниатюрные высокотехнологичные устройства. Сортировочный участок требовался для ввоза продуктов питания. Местные жители были вынуждены закупать их за пределами 3-дельты, поскольку на ней отсутствовали земли для обработки. Паула задумалась, что произойдёт, если праймы вторгнутся сюда или что ещё хуже на пиору. одной из планет большой дюжины, с которой связан этот мир. Если иллюминат отрежут от содружества, населению его единственного города придётся нелегко. На платформе начали собираться пассажиры, и Паула заметила, как старательно они избегают смотреть в глаза друг другу. Желающих уехать было не очень много, но всё же больше, чем обычно в это время суток. Отдельными плотными группами стояли целые семьи с сонными ребятишками. После сообщения о кораблях флота все они невероятно всерьёз задумались о возможных последствиях нападения праймов. Мелони потёрла ладонями плечи, покрывшиеся мурашками от холодного ветра. Как глупо я выгляжу в этом наряде, пробормотала она. Вот, возьми, сказал Хоши, снимая свой свитер. Она благодарно улыбнулась. Спасибо. Свитер висел на ней мешком, но зато она перестала дрожать. К платформе по магнитному пути бесшумно подошёл экспресс. Они вошли в вагон первого класса и заняли зарезервированное купе. На какую из станций земли мы направляемся? спросила Мелони. В Лондон, ответил Хоши. А я считала, что вы базируетесь в Париже. Когда как? с загадочной улыбкой сказала Паула. Она велела Лдворецкому открыть один из кармашков на поясе. Муха веретёнка с братейшина вылезла наружу и поползла вверх по стене. Примечание. Муха веретёнка, насекомое с телом длиной 2 мм, обладающее способностью хамелеона, вырабатывает уникальное нейронное волокно. которая может действовать в качестве примитивного передатчика. Такое насекомое не подвержено влиянию подавляющих импульсов. Конец примечания. Вырабатываемая насекомым тончайшая нить потянулась за Паулой по узкому коридору вагона, обеспечивая надёжную связь. В купе по обе стороны от облицованного орехом столика стояли два мягких кожаных дивана. Мелони с радостным вздохом запрыгнула на один из них с ногами и натянула свитер на согнутые колени. После этого она уткнулась в окно, словно ребёнок в витрину с игрушками. Паулы и Хоши разместились напротив. Чёрные контейнеры заняли места по обе стороны от двери. Через пару минут экспресс отошёл от платформы и начал набирать скорость по пути к переходу. Что произошло с адвокатами? Поинтересовалась Мэлони. "Утрата тела", сказала ей Паула. "Наши медики попытаются восстановить их вставки памяти, но, учитывая нанесённые повреждения, на успех рассчитывать не приходится". В виртуальном поле зрения она переключилась на информацию, передаваемую мухой-веретёнкой. Чёрно-белое изображение было немного искажённым, словно Паула смотрела с потолка в коридор через выпуклую линзу. но достаточно чётким. На мгновение она ощутила во всём теле лёгкое покалывание. Так воспринимался переход между двумя мирами, и в окно купе ворвался тёплый оранжево-розовый свет. Экспресс, миновав грузовую станцию Пиуры, снова набрал скорость. У меня это была единственная ниточка, ведущая к фонду Кокс. Да, и у меня тоже. Мелони не смогла скрыть своего удивления. Так вы мне поверили? Теперь поверила. Мы обнаружили агента Звёздного странника в парижском отделении, где я раньше работала. Он довольно долго манипулировал фактами, в том числе и теми, что касались фонда Кокс. Вы арестовали его? Нет, ответила Паула. Мне тяжело было это признавать, но до того, как попасть в руки медикам, Алек Хогон многое успел ей рассказать. В ресторане на верхушке дерева было ещё тяжелее, чем в башне Гринфорд. Значит, у нас всё ещё нет доказательства существования Звёздного странника, сказала Мелони. Дело против него разрастается. В виртуальном поле зрения Паулы вспыхнул небольшой фрагмент текста. Электронная система, управляющая устройствами вагона, заблокировала все каналы связи. Через муху веретёнку стало видно, что дверь в соседний вагон открылась. Паула переглянулась с Хоши, и тот едва заметно кивнул. "Но никаких убедительных улик", грустно добавила Мелони. "Верно, и времени у нас остаётся всё меньше. Почему вы так думаете? Успехи содружества в войне не велики. Наши корабли потерпели поражение в районе Врат Ада. По коридору вагона к их купе шла девушка. Сердце Паула забилось чаще. В виртуальном поле зрения вспыхнула тактическая сетка. Она сдвинула несколько иконок, чтобы можно было мгновенно их активировать. Да, мия полагаю, богачи скоро начнут спасаться бегством на своих ковчегах. Возможно, но что ещё важнее, Звёздный странник наверняка решит сбежать, убедившись в грозящем нам крахе. Так утверждают хранители. Так надо прекратить ему путь на дальнюю, вот и всё, воскликнула Мелони. Поставить у перехода Бунгейта заградительный отряд? Для этого мне пришлось бы сначала объяснить своим союзникам необходимость подобного шага. Через визуальные датчики веретёнки Паула увидела, что девушка остановилась у двери в их купе. Мелони набрала полную грудь воздуха, Мне известны имена ещё нескольких агентов Звёздного странника. Надеюсь, теперь вы мне поверите. Ты прекрасно информирована. Направленный энергетический луч разбил дверь купов в щепки. Мелони испуганно вскрикнула и бросилась на пол. Паулы и Хоша активировали силовые поля защитных костюмов. Между разбитыми косяками, мерцая силовым полем, появилась Изабелла Халгардт.